На этом Седрик умолк. Спустя мгновение Элис поняла, что он ждет ее реакции. Она взяла один из пустых флаконов и повертела в руках. «И что ты сделал со своей добычей?» Греф все украл, когда сбежал с баркаса. И ее больше нет. Седрик кивнул на склянке. Элис с трудом сдержала дрожь и поставила обратно на стол тихо звякнувший пузырек. «Почему ты рассказываешь мне об этом теперь?» Из-за Карсона. Помолчав, неохотно признался Седрик. Он сказал, я должен порвать со старым, чтобы начать что-то новое. А это часть моего прошлого. Ты порываешь со мной? Нет, нет, дело вовсе не в этом. Я не хочу тебя терять, Элис. Знаю, это вряд ли возможно, но мне хочется снова стать тебе тем другом, каким я был когда-то. Быть им хотя бы со своей стороны, если ты понимаешь, о чем я, даже если ты не сможешь относиться ко мне, как прежде. Каким-то образом я превратился из твоего друга в человека, который мог тебя обмануть и даже использовать, чтобы подобраться к драконам. И больше я им быть не хочу. Я и рассказываю все это, чтобы его уничтожить. Прежний Седрик обязательно предупредил бы тебя о таком человеке, ну, в те времена, когда он был тебе настоящим другом. Ты имеешь в виду, пока до него еще не добрался Гест? Пока Гест не добрался до нас обоих. Элис подняла руку и потерла лоб. Этот жест позволил ей на мгновение прикрыть глаза, чуточку побыть наедине с собой и своими мыслями. На самом деле, не вполне справедливо винить во всем Геста, не так ли? Их седриком пути разошлись еще до того, как он появился и воссоединил их судьбы столь причудливым образом. Элис попыталась вспомнить, как относилась к Седрику прежде. В те годы, когда они почти не общались, она вспоминала о нем с нежностью, улыбалась своей девичьей влюбленности в него. При случайной встрече на рынке или в гостях у общих друзей она всякий раз искренне радовалась и тепло приветствовала его. Общество Седрика, медленно осознала Элис, было единственной светлой стороной ее брака с Гестом. Она попыталась представить, на что походили бы последние несколько лет, не будь его рядом. Что, если бы она оказалась в доме Геста без Седрика, без его заботы и застольных бесед? Это он, — припомнила Элис, — советовал Гесту, что ей подарить. И только выбранные им книги и свитки делали ее жизнь сносной. В каком-то смысле Элис с Седриком были парой зверей, угодивших в одну ловушку. И если Седрик отчасти и виноват в том, что она оказалась во власти Геста, он хотя бы сделал все возможное, чтобы как-то скрасить ей существование. И он помог ей отспорить это путешествие, за что сам недешево заплатил. Целая цепь событий привела ее к встрече с левтрином Привела к тому, что она нашла и любовь, и жизнь. Кончиком пальца Элис потрогала испачканную красным склянку, Затем нахмурилась, склонилась ближе и взяла соседний пузырек. Он был немного больше остальных, внутри что-то поблескивало. Элис подняла склянку к свету, льющемуся в окно камбуза, и внимательно посмотрела. Встряхнула. Предмет внутри не сдвинулся, но было совершенно ясно, что это такое. Тогда с силой, удивившей Седрика, Элис разбила склянку о край стола. Осколки брызнули во все стороны, и он инстинктивно заслонил яйцо ладонями. — Прости, — пробормотала Элис, потрясенная собственной порывистостью. Она осторожно разгребла осколки и нашла донцы пузырька. Медленно подцепила одинокую, с медным отливом, чешуйку, которая застряла внутри. Поднесла к свету, та была почти прозрачной. — Чешуйка, — произнес федрик Да, — Элис собрала тряпкой осколки и выбросила в ведро, где уже лежали внутренности и перья варящихся птиц. Затем вынула из кармана брюк медальон. «Ты оставила его себе?» — изумился Седрик. «Да, не знаю, зачем. Наверное, чтобы он напоминал мне, какой я была дурой», — откликнулась Элис и поглядела на него из-под лобья. «Но, пожалуй, тебе такая памятка нужна еще больше, чем мне». Она раскрыла медальон, и на них уставился Гест. Его надменная усмешка уже не казалась красивой, только язвительной. Элис достала перевязанную ниткой прятку темных волос и отложила в сторону, как недавно откладывала вынутые из птичьих тушек кишки. Затем взяла нож, которым разделывала дичь, подцепила острием портрет Геста и вытащила миниатюру. Осторожно поместила медную чешуйку внутрь медальона, и защелкнула его. «Навсегда!» — утверждал маленький золотой кулон. Элис подняла его за цепочку. «Навсегда!» — повторила она Седрику, протягивая вещицу ему. Он чуть поколебался, прежде чем взять медальон, еще миг подержал его в руке, затем надел цепочку на шею и спрятал под рубашку. «Навсегда!» — согласился он. Элис встала, чтобы он не заметил, как ее глаза наполнились слезами — «Неужели покончить с прошлым и начать все с чистого листа настолько просто?» Она подняла крышку котла и помешала похлебку. варево едва кипела. «Придется попросить хранителей, чтобы нашли ей хоть какое-то топливо, если хотят получить сегодня горячую еду». элис открыла дверцу печки и хмуро поглядела на умирающие угли. «Вот что мы можем сжечь», — предложил Седрик и швырнул в топку портрет. Элис не заметила, когда он успел его взять. Миниатюра упала на угли, над ней взвился единственный язычок пламени, а затем она сморщилась и почернела. А вот еще. Прядь волос Геста полетела следом, от нее повалил дым, и Элис поспешно захлопнула дверцу печки. «Ну и вонь!» — воскликнула она. Седрик принюхался. «Да, он такой». Элис прикрыла рот и нос, а затем прыснула из-под ладони, К ее удивлению, Седрик к ней присоединился, и вот они уже смеются вместе. чего не случалось, уже Са знает, как давно. Затем вдруг обнаружилось, что он не смеется, а плачет. Элис обняла его и неожиданно расплакалась тоже. «Все будет хорошо», — удалось выговорить ей. «Все будет хорошо. Ты со мной, мой друг. Мы справимся». После того, как сильви ушла, Террика... Тимара еще некоторое время проплакала в темноте. Это было глупо и бессмысленно, но она все равно плакала. А когда девушка уверилась, что слезы иссякли, и все ее горе переросло в гнев, она вышла из тесной коморки и отправилась на поиски Синтары. Тимара вышла на нас Баркаса и оттуда увидела драконов. Они оказались неподалеку. Некоторые уже улеглись вплотную друг к дружке, уложив головы на спины соседей Эта поза выглядела такой дружелюбной и мирной, но она знала правду. Только так драконы могли дать отдых ногам и поспать, не рискуя на хлебаться воды. Синтара не спала. Она медленно брела по зарослям камыша, пристально вглядываясь в воду. Наверное, надеялась поймать лягушку или рыбку. Что угодно съедобное. Недавний дождь дочисто отмыл всех драконов. После полуденное солнце прорвалось сквозь тучи и сверкнуло на шкуре Синтары, несмотря на гнев, Тимара невольно восхитилась красотой своей драконицы. Свет играл на синих чешуйках. Когда Синтара поворачивала голову, в малейшем движении мышц сквозило опасное изящество. Несмотря на размеры, несмотря на то, что дракон не создан для жизни в воде, двигалась она почти беззвучно. «Смертоносная красотка», — подумала Тимара, — и ее уже привычно захлестнула волной драконьих чар. Синтара была прекраснейшим из когда-либо виденных ею созданий. Тимара отчаянно, а затем и сердито искала ощущение собственного «я». Да, Синтара была самым прекрасным существом в мире и еще самым безрассудным, эгоистичным и жестоким. Стряхнув с себя драконь Ячары, Тимара схватилась за планшир Смоленова и перелезла за борт. К трапу были привязаны лодки хранителей. Тимара не стала брать одну из них. Смоленой стоял на отмеле, вода здесь доходила до колена, от силы до пояса. Как раз в пору для того, чтобы всем приходилось туго, мысленно сказала себе девушка и спрыгнула вниз». Ноги погрузились в ил глубже, чем она ожидала, и на миг Тимара испугалась. Но вода не доходила ей даже до пояса, и девушка использовала этот страх, чтобы подпитать гнев. Она не станет плакать и ныть, только не сегодня. И, возможно, никогда больше. Тимара огляделась по сторонам, увидела, что Сентара все еще охотится, и направилась прямиком к ней. Подойдя к камышам, она двинулась напролом, не заботясь о том, что поднятый ею плеск наверняка распугает ту мелкую дичь, на которую надеялась голодная драконица. Разве Синтару когда-нибудь волновало, что именно она портит тимаре Едва ли. Едва ли драконица вообще задумывалась, как ее поступки скажутся на ее хранительнице или любых других людях. прекратишь уметь зашипела Синтара, когда девушка подошла ближе — Тимара намеренно громко прошлепала по воде и встала прямо перед носом у взбешенной драконицы. Синтара вытянула шею во всю ее высоту, воздрилась на девушку сверху вниз и чуть приподняла крылья. — Что на тебя нашло? — Здесь и без того почти нет дичи. Да еще ты распугала всю рыбу и лягушек на этой отмели Ты сама виновата. — Что ты со мной сделала? — Я? — Ничего я с тобой не делала. — «Тогда что это такое? Что это за изменения?» Тимара яростно содрала с себя рубаху и повернулась к Сентаре спиной. «Ах, это они еще не окончены!» «Что не окончено?» сильви сказала, там какие-то пальцы режутся из ран в спине. «Пальцы!» — с веселым изумлением протрубила драконица. «Какие еще пальцы?» «Нет, крылья! Кстати, дай-ка взглянуть!» Тимара была слишком потрясена, чтобы шевелиться. «Крылья! Крылья!» — слово вдруг лишилось смысла. Оно ничего для нее не значило. «Крылья! Крылья у нее на спине!» «Но я же человек!» — оцепенела, пробормотала она. Дыхание дракона касалось ее обнаженной кожи. «Пока еще да. Но когда перерождение завершится, ты станешь старшей, с крыльями, первой в истории» если мои воспоминания верны. Они пока еще недоразвиты, но... Ты можешь ими шевелить? Ты вообще пыталась ими шевелить? Шевелить? Да я даже не знала, что они у меня есть. Тимара уже выплакала все слезы, горюя о своем родстве Что она значила для нее еще час назад? Что она калека и чудовище. Что она никогда не посмеет обнажиться перед мужчиной. Это вообще не перед кем поскольку у нее из спины растут пальцы, но это оказались не пальцы а крылья, а глупая драконица которая их вырастила даже не спросив ее саму теперь интересуется может ли тимара ими пошевелить слезы снова подступили к глазам и девушка не могла сказать от чего от страха от ярости сердце гулко колотилось в груди попробуй пошевелить ими настаивала ентара. В ее голосе не было участия, одно лишь любопытство. Очередной выдох пощекотал голую кожу, Тимара вздрогнула, и внезапно на ее спине что-то дернулось. «Что это?» — вскрикнула она, пытаясь отшатнуться от собственного тела. Теперь ей стало больно, как будто она потянула мышцы или вывихнула палец. Нечто, соединенное с ее позвоночником, мучительно сводило от тесноты — Тимара скорчилась от боли и с ужасом ощутила, как с лопаток побежала струйка теплой жидкости, а затем что-то тяжелое и влажное безвольно повисло у нее за спиной. «Что это?» — отчаянно выкрикнула она. «Она не смеет, но она должна». Тимара завела руку за спину и коснулась чего-то похожего на палки, завернутые в мокрую тряпку. «Нет!» — крикнула она. Тело болезненно содрогнулось и на свободу вырвалось второе крыло. «Нет», — повторила она слабо. Тимара хотела было закрыть лицо руками, но заметила на пальцах кровь. Ее зазнобило. Это какая-то ошибка. Штуковины у нее за спиной подергивались и дрожали. Они ее часть. Чужеродная, чудовищная часть ее самой. Она ощутила ими тепло летнего воздуха и удивленные фырканьи синтары. «Да, я ожидала большего», — заметила та. «А я вообще ничего не ожидала!» — закричала на нее Тимара. «Как ты могла сделать со мной такое? Зачем ты это сделала?» «Я вовсе не хотела», — призналась драконица, и на миг в ее голос даже закралась тревога. Но гнев все же победил. «Между прочим, ты сама это с собой сделала. Ты была беспечна. Когда ты вытаскивала из меня наждачную змею, на тебя брызнула моя кровь. Должно быть, часть попала в рот. С тех пор я стала отчетливее тебя ощущать». И ты должна была почувствовать, как крепнет связь между нами. Ну, как ты могла, не заметить. Я просто думала, так и должно быть между драконом и хранителем. Но зачем ты сделала со мной такое? Я не делала. Тогда я вообще не собиралась тебя менять. Обычно дракон очень тщательно выбирает человека, которого будет делать старше. Подобного перерождения удостаиваются самые преданные, самые верные и мудрые из людей». В древности люди соперничали между собой, пытаясь добиться этой чести от дракона. Она не выпадала каждому, кому поручили заботиться о драконе, так словно это дрянная и низкооплачиваемая работа. Тогда зачем ты это сделала? Зачем? Слезы катились по лицу Тимары. Их голоса далеко разносились по воде. Она слышала недовольные возгласы хранителей, ворчание драконов. Но ее это не волновало. Совершенно не волновало даже если остальные глазеют с палубы Баркаса, а другие драконы встревожены и подходят ближе, чтобы узнать о причине переполоха. Это касалось только ее и Синтары, и она была намерена выяснить все раз и навсегда. Ты сама начала себя менять. Ты грезила о полетах чаще, чем я. Я вообще не собиралась тебя перерождать. «Когда Меркор обратил мое внимание на то, что ты меняешься, я тебя пожалела, вот и все. Ты должна быть благодарна. Когда они вырастут, то будут прекрасными, почти такими же, как у меня. А у меня будет первая на свете крылатое старшая. Никто из драконов не создавал еще подобного существа». Тимара вытянула шею, пытаясь заглянуть себе за плечо. Драконица, судя по голосу, была весьма довольна собой. Действительно ли крылья красивы? Должна ли она чувствовать себя польщенной, а не изродованной Но, как бы Тимара не изворачивалась, ей удалось рассмотреть только кончик чего-то влажного, напоминающего промокший под дождем зонтик от солнца. Рабея, она потянулась за спину обеими руками. Крылья. Тимара нащупала кожу, обтянувшую кость, и хрящи. Но самым странным было то, что, прикасаясь крыльям, Она ощущала собственное тело, как если бы это были ее же ладони. Тимара собралась с духом, взялась за крылья и попыталась вытянуть их. Нет, нет, это все равно, что выворачивать себе пальцы. Она дернула плечом и инстинктивно сложила крылья, плотно прижав к спине. Да, они прижались, но не спрятались под кожу, как раньше. Просто тесно прилегли к телу, как у синтары или у птиц. Они... «Они еще вырастут?» — выговорила Тимара, и, набравшись смелости, спросила прямо. «Я когда-нибудь смогу летать?» «Летать? Не говори глупости». «Нет, они слишком малы. Зато они будут красивыми, такими же красивыми, как мои. Все будут тебе завидовать. Почему они не могут стать больше? Почему бы им не вырасти достаточно большими, чтобы я смогла летать? Я хочу летать». «Как ты смеешь просить больше, чем тебе было дано?» Снова рассердилась драконица, оправившись от изумления плодами собственных трудов. «С чего ты взяла, что сможешь летать, когда я не могу?» Тимаре показалось, что синтара проговорилась, случайно сказав правду. «Может, я просто считаю, что все изменения, которым ты меня подвергаешь, должны быть мне полезны?» «Ты будешь красива!» «Интересно другим драконам, а этого вполне достаточно для любого старшего, не говоря уже о людях. Может, тебе и достаточно красивых крыльев. Но если я должна терпеть их вес и связанные с их ростом неудобства, то пусть уж они приносят мне пользу. Я никогда не могла понять, почему ты даже не пытаешься летать. Я вижу, как другие драконы расправляют и упражняют крылья». Я видела, как серебряный почти поднялся над водой, а ведь начинал он с куда менее складного тела, чем у тебя, и куца крылышек. Ты же даже не пытаешься. Я ухаживаю за твоими крыльями, вычищаю их. Они становятся все больше и сильнее, и ты могла бы попробовать, но ты не хочешь. Ты только и знаешь, что рассказывать мне, как они красивы. Может, они и красивы, но тебе что, никогда не приходило в голову использовать их по назначению?» Тимара видела, как разгорается гнев драконицы. Девушка посмела ее упрекнуть, а Синтара не терпела даже намеков на то, что она ленива, слишком жалеет себя или даже несколько глупа, произнесла Тимара вслух. Она сама не знала, что ее на это толкнуло. Наверное, просто желание показать Синтаре, что та зашла слишком далеко и что ее хранительница больше не позволит ей третировать себя. Как драконица посмела вырастить крылья у нее на спине, когда не способна даже совладать с собственными, данными ей от природы? Гул голосов на баркасе сделался громче. Тимара не желала даже смотреть в ту сторону. Она стояла, прижимая к груди скомканную рубаху, и глядела в яростно вращающиеся глаза драконицы. Синтара была великолепна в гневе. Она вскинула голову и широко разинула пасть, показав расположенные в горле яркие мешочки с ядом. Раскинула крылья, словно огромные витражи, подчеркивая свои размеры, как обычно делают драконы, чтобы напомнить друг другу о собственной мощи и помириться величиной, на миг Тимару ошеломили ее чары и величия. Она едва не рухнула перед Синтарой на колени, но затем взяла себя в руки и выдержала удар чистого обаяния, которым окатила ее драконица. «Да не прекрасны!» — прокричала девушка. «Прекрасны и бесполезны! И ты сама прекрасна и бесполезна!» Тимара содрогнулась всем телом. Ее резко замутило, а затем она осознала, что именно сделала. Нелепо откликнувшись на позу синтары, она расправила собственные крылья. С баркаса послышались изумленные крики хранителей. Драконица вдохнула, пасть ее оставалась широко разинута, И Тимара, как будто приросшая к месту, стояла перед ней, глядя, как набухают мешочки с ядом. Если Синтара решит в нее плюнуть, бегством ей не спастись. Так что девушка не отступала, окаменев от ужаса и ярости. «Синтара», — проревел Меркор, — «закрой пасть и сложи крылья. Не причиняй вреда своей хранительнице за то, что она сказала тебе правду». «Драка, драка, драка!» — восторженно трубил плевок. — Тихо ты, зараза! — прикрикнул на него Ранкулос. — Не смей здесь плеваться, ты обожжешь меня. Убей свою хранительницу, если хочешь, но только задень меня, и я издрявлю твои крылья, словно гнилую тряпку, — высказалась маленькая зеленая Фенте. Она привстала на задние лапы и тоже вызывающе расправила крылья. — Хватит сходить с ума! — снова взревел Меркор. — Синтара, не смей трогать хранительницу! «Она моя, и я поступлю с ней так, как захочу», — протрубила в ответ Синтара на высокой гневной ноте. Тимара невольно зажала уши ладонями. Ужас сделал ее безрассудной. «А мне плевать, что ты со мной сделаешь. Глянь, что ты уже натворила. Хочешь меня убить? Так вперед, тупая ящерица! Пусть кто-нибудь еще вычищает тебе насекомых из глаз и обирает пиявок с твоих бесполезных красивых крыльев. Давай, убей меня!» Синтара, великолепная и смертельно опасная, встала на дыбы, широко распахнув крылья. Блестящие шипы на них, которыми можно было ранить противника в воздушном сражении, по желанию дракона выделяли яд. Тимара успела на краткий миг удивиться тому, что откуда-то это знает. А затем Синтара завизжала, словно штормовой ветер. Она резко сложила крылья и, чуть развернувшись, снова расправила. Порыв ветра подхватил Тимару и оторвал от земли. Она сильно ушиблась спиной о воду, и новые крылья, на которые пришелся весь удар, пронзила мучительная боль. Девушка начала тонуть, успела хлебнуть воды, и тут ее ноги нашарили дно. Она выпрямилась, кашляя и, хватая ртом воздух, глаза жгло от илистой воды и слез. До нее доносились вопли с баркаса. «Тимара!» — перекрыл их крик Татса, хриплой и злой. «Тимара! Да чтоб тебя, гнусная ящерица! Будь ты проклята!» Его слова Сентару не остановили. Она надвигалась на Тимару, покачивая низко опущенной головой. — Этого ты хотела, никчемная девчонка, отправить тебя еще полетать? — Предупреждаю тебя, Сентара! — окликнул ее приближающийся Меркор. Он расправил золотистые крылья, и играющий на них свет казался ярче солнечного. Ложные глаза на крыльях как будто сверкали гневом. Задыхаясь и кашляя, тимары пятилась быстро, насколько позволяла ей вода, а сердитая драконица все наступала. Глаза Синтары вращались в неиссякающей ярости. В вышине прокричал охотящийся ястреб. И снова. Все драконы посмотрели вверх. Птица пикировала на них, шумно разрезая воздух. — Тинталья? — с изумлением спросил Меркор. — Он красный! — прокричал кто-то дракона застыли, глядя в небеса. Тимара схватила рубаху, плававшую в воде неподалеку. Стерла с глаз ил и песок и тоже посмотрела вверх. Птица прорвалась сквозь завесу облаков. Рубиновый ястреб становился все крупнее и крупнее и крупнее. «Хэбби!» — закричала вдруг Тимара. рабскаль Алая драконица торжествующе затрубила в ответ. Сложенные крылья вдруг с треском распахнулись прервав стремительное падение Она описала три узких, невероятных круга над ошалевшими драконами и стоящим наотмели баркасом. Затем, несколько раз взмахнув крыльями, Хебби резко повернула и по широкой петле облетела Смоленова и взволнованных сородичей. Рубиновые крылья показались им широкими, словно паруса, когда она изящно замедлила движение. Хебби полетела так низко, что кончики крыльев задевали метелки камыша. А на спине драконицы сидел стройный алый человек и радостно смеялся. «Я нашел вас!» — прокричал он голосом Рапскаля, ставшим чуть ниже, но по-прежнему жизнерадостно звонким. «Я нашел вас, а Хеби нашла Кельсингру. Вперед мы покажем дорогу. Здесь, недалеко. Всего полдня лету на восток отсюда. Следуйте за нами. Следуйте за нами в Кельсингру». Десятый день месяца увядания, шестой год Вольного союза торговцев. От Эрека, Смотрителя Голубятни в удачном, Детози, Смотрительница Голубятни в трехоге. Послание от родителей Эрека, Данварроу, Смотрителя Голубятни в удачном, родителям Детози Душанг, запечатанной фамильной печатью торговцев Данварроу. «Детози, уничтожь мою приписку, прежде чем отдать свиток родителям». Боюсь, я знаю, что внутри. Наверное, я слишком часто упоминала о тебе природных Да и твой племянник Рейл, мой подмастерье, много о тебе рассказывал. Их предложение, пожалуй, несколько преждевременно. Ведь мы еще даже ни разу не встречались. Но мой отец, обладающий званием торговца в нашей семье, имеет право полностью брать подобные переговоры на себя. Боюсь, это может оскорбить тебя и твоих родных. Но на самом деле еще больше я боюсь, что из-за его письма Ты отвергнешь предложение, которое я надеялся сделать сам, лично. Ну, возможно, когда мы, наконец, встретимся, и ты узнаешь меня получше. К моей поездке все уже готово. Я увижу тебя еще до конца месяца. И пока я не смогу переговорить с тобой лично, умоляю, не отвергай несвоевременного предложения моих родителей. Помни, ты всегда сможешь отказать мне. Но хотя бы позволь мне сперва самому высказать свою просьбу. Эрек.